Глава 15. Между тем, Дивона мгновенно стала любимицей лагеря. Она была любезна с солдатами, приветлива с Марией и искренне восхищалась Кассианом. Я видела, что генерал симпатизирует ей. Он терпеливо объяснял ей какие-то свои военные техники, чего никогда не делал для меня, а я еще стала чаще натыкаться на них вместе. В один из дней я шла за новыми инструментами в кузницу и, не дойдя до неё, услышала смех этой главной героини где-то неподалеку. Зайдя за шатер, увидела ее, смущенно теребившую свою косу, а рядом генерала. И он тоже был с улыбкой. Он держал в руке что-то похожее на камень или артефакт, который Дивона, видимо, подарила ему. Мне не было слышно, о чем они говорят, да и подслушивать я не собиралась. Зачем? Я ведь сама хотела, чтобы сюжет свернул в нужную сторону — А сейчас именно это и происходит. Дивона приехала, генерал скоро почувствует к ней истинность, и все будут счастливы. А все ли? шепнул внутренний голос, который я постаралась задвинуть подальше. Все. Шепнула я упрямо сама себе. И я тоже найду здесь свое счастье. И оно совершенно не обязательно должно быть связано с генералом Вангародом. Я машинально почесала зудящую руку и отвернулась от парочки. В тот раз я свернула в сторону. Неприятное чувство, смесь ревности и обиды кольнуло меня. Дивона была идеальной и главной героиней, правильной девушкой для сильного дракона, я же была прокованным продуктом во всех смыслах. Давно не невинна, с подмоченной репутацией, с неопределенным будущим, без гроша, то есть без кранта в кармане с ненавидящим меня взрослым сыном, да к тому же еще и попаданка. Полный набор, так сказать. Так что я выкинула мысли о Девоне из головы. Тем более, сколько бы я ни наблюдала за девушкой, больше странностей за ней не находила. Она была вполне обычной, милой и внимательной. Да, чуть наивной и иногда не понимала простых вещей, но это было нормально в ее положении. Прорывов пока больше не было, всех раненых тьмой я уже исцелила, а с обычными болячками и простудами она справлялась вполне хорошо. Хм, может, странности в ее магии и поведении мне показались? Может, мне просто хотелось увидеть в ней какого-то засланного казачка из-за своего чувства ревности? Скорее всего, так и было. С варом я так и не помирилась. Даже не поговорила, хотя очень хотела. Сначала он сам показательно игнорировал меня уничижал гневным взглядом и моментально уходил с пути, по которому шла я. А потом генерал загрузил его караулом и какими-то делами по самые уши, так что я вообще перестала его где-либо встречать. В итоге решила переждать бурю. Может, он перебесится и в итоге сам захочет со мной поговорить. Почему-то я чувствовала внутреннюю потребность в этом. Хотела, чтобы Ивар понял меня и принял такой, какая я есть чтобы поверил в невиновность своей матери, Эльмиры. Скорее всего, это было подсознательное желание самой Эльмиры, ведь, судя по нашему фактически единственному нормальному разговору, отношения у нее с сыном были очень далеки от идеальных или хотя бы нормальных. Никакие, так бы я их охарактеризовала. Я не знала, получится ли достучаться до этого упрямого и непробиваемого молодого человека, а пока занялась обучением Дивоны, стараясь максимально ускорить процесс своей замены. Дивона, в отличие от меня, была самоочарование и искренность. Она следовала за мной по пятам, задавая тысячу вопросов, и ее энергия была настолько велика, что я чувствовала себя рядом с ней старой, потрёпанной тряпкой. Однажды вечером, когда мы сортировали травы для зелий в шатре, Дивона, сияя, нарушила тишину. «Леди Торлок». «Вы тоже считаете, что генерал Вангарет просто невероятен, не правда ли?» Я подняла глаза от пучка сушёного зверобоя, который использовала для антисептика, и нахмурилась. «С чего вдруг такие разговоры?» Вид у девушки был до того мечтательный, что осаживать я ее не стала. «Генерал эффективен в бою. Это все, что важно здесь, Дивона». «Нет, не только это. Он герой. Он не отступает перед тьмой всегда в первых рядах, а его забота о солдатах. Он даже заметил, что у меня замерзли руки, когда я помогала у кузницы и принес мне свои перчатки. Девушка прижала руки к груди, а ее глаза светились восхищением. Конечно, заметил. Он галантный дракон, а ты юный, хрупкий лучик, который предназначен ему волей, судьбы и, наверное, пером автора. А я просто лекарь, который вытаскивает его с того света. «Мои руки не мёрзнут, они горят от магии. Между мной и тобой, девочка, огромная разница», — подумала я с горькой иронией. «Генерал очень внимателен ко всем, кто ему подчиняется, Дивона». Сухо прокомментировала я. «Это нормально для любого хорошего руководителя. Если он не будет заботиться о солдатах, о лекарях и остальных, его все покинут, только и всего». «Вы слишком циничны, леди Торлок». Дивона нахмурилась, но тут же улыбнулась снова. «Он такой сильный, но одинокий. Я чувствую, что он нуждается в поддержке». «Да-да, вот именно, поддержка. Та, которую ты можешь ему дать. Не я. Да что же это такое? Опять это странное чувство ревности, которого быть не должно. Тебе не стоит увлекаться генералом, Дивона. Постаралась я хоть немного остудить эту юную голову, Здесь фронт, а не светский раут, и у генерала достаточно забот без юных поклонниц. Но я не поклонница. Дивона внезапно перестала улыбаться. Ее лицо стало серьезным. Я его спасение. Я знаю, что моя магия предназначена для него. После этих слов я замерла и подняла глаза на девушку, отложив травы. Это не было оговоркой. Это была абсолютная уверенность в своих словах, «Так, а вот это уже интересно. Что ты имеешь в виду?» Как бы невзначай, поинтересовалась я. Думала, что Дивона заметит мой пристальный интерес, свернет разговор или уйдет от темы, но, к моему удивлению, она продолжила. «Когда я прибыла в столицу, мне сказали, что моя магия уникальна и идеально подходит для лечения драконов на фронте». Она говорила тихо, но с фанатичным блеском в глазах. «Я знала, что меня ждет великая миссия». «Магия, уникальная для лечения драконов? Интересно, чем?» «Да, лечить девушка умела и довольно неплохо, хоть и возилась с пациентом втрое дольше, чем я, но ранение тьмой она так и не смогла вылечить, даже застарелая». «Но, может, это сработает на кассе они? Или на любом другом драконе, ведь мы практиковались на простых солдатах?» Девушка вдруг стала рассказывать о том, чему ее учили в храмовом округе, что в один из дней к ним приехали люди и проверяли всех целителей с помощью уникальных артефактов, что она стала одной из немногих счастливец, кого отобрали для дальнейшей работы, правда, не сказала, какой именно. В этот момент, пока она говорила, ее карие глаза, обычно такие теплые, на секунду потеряли свой свет. Зрачки расширились так, что казались абсолютно черными и вся ее миловидная хрупкость исчезла, сменившись мгновенной холодной пустотой. Она выглядела как красивая, но бездушная кукла. Я невольно вздрогнула. Что это было? Дивона тут же моргнула, и тепло вернулось в ее взгляд. «Ой, я что-то заболталась. Извините, леди Торлок, я болтаю глупости. Просто очень волнуюсь за генерала». «Да, возможно, это усталость». Медленно ответила я, но настороженность вновь засела в моём сознании. Ее магия странная. ее поведение еще страннее. Этот блеск фанатика, эта пустота. Главная героиня в книге не была сумасшедшей. Или я чего-то не знаю. Видимо, рано я расслабилась. Слишком рано. С ней определенно что-то не так. Вот только... «Как проверить это наверняка?» С проверкой Дивоны проблемы начались сразу же. Почему? Да потому что вокруг этой девушки постоянно кто-то крутился. Даже Хартер не отходил от нее ни на шаг. Доходило даже до абсурда. Однажды Дивона где-то поранила палец. И вместо того, чтобы залечить его самой или обратиться ко мне или Мари, она пошла к Хартеру. Даже не генералу, а именно к его младшему сыну. Ну или он ее где-то перехватил, тут уж подробностей не знаю. Ранним утром я подходила к лазарету и увидела вот эту интересную сцену. Дивона сидела на скамейке возле шатра, а мрачный, словно грозовая туча, Хартер накладывал ей мазь на пораненный палец. Я даже с шага сбилась от открывшегося зрелища. «Вы должны быть аккуратнее, Дивона», — сказал Хартер почти нежно и задержал ее ладошку в своих руках чуть дольше положенного. «Я постараюсь», — улыбнулась она и опустила взгляд. Удивительно, но парень буквально растаял от её кокетства. Нет, конечно, я не была против, чтобы молодой дракон ухаживал за ней. В теории это было даже более... правильно, что ли, чем потенциальный союз между этой молодкой и генералом, который старше ее минимум в три раза, особенно если учесть продолжительность жизни драконов. Кстати, как бы узнать, сколько ему лет? но всё же поведение девушки настораживало, а поведение драконов и солдат вокруг нее настораживало еще сильнее. И прежде чем закрывать глаза на ухаживание по отношению к Дивоне, нужно узнать, что в ней не так. Вот только как это сделать? Было странным еще и то, что Ивар тоже тянулся к этой девушке, но в отличие от остальных подходить не спешил. Всегда держался на расстоянии, любовался, злился, если рядом с ней кто-то крутился — но сам не делал попыток сблизиться. Почему? Что-то знал или просто боялся быть отвергнутым? Этого я не знала, к сожалению, и спросить было не кого. На меня он показательно не смотрел, но радовало то, что распускать грязные слухи перестал. Однако до сближения матери и сына было так же далеко, как до конца сюжета книги, в которую я попала. Несколько дней я думала, что делать и как проверить главную героиню на вшивость. «Если он действительно очарован или околдован Дивоной, то, по идее, приспокойно сможет отпустить меня на все четыре стороны. У него ведь уже есть моя замена». Поэтому в один из вечеров, когда Дивона, сияющая после дня, полного комплиментов, ушла в свой шатер, я решилась на задуманную проверку. Я нашла Кассиана в его штабном шатре. Он сидел над картами, освещенными одной тусклой лампой. В гордом одиночестве. К моему удивлению, никакой охраны рядом не было, и я смогла спокойно проникнуть внутрь и даже понаблюдать за ним некоторое время, приоткрыв полок. Я даже засмотрелась. Кассиан сидел хмурый и сосредоточенный. Между черными бровями залегла глубокая складка, которую так и хотелось разгладить. С пальцев слетала магия, впечатываясь в контуры карт, а следом он что-то вычеркивал на одной из карт черным пером. «Какое-то время генерал действительно не замечал меня, был полностью погружен в работу, пока...» «Вы еще долго будете топтаться возле входа, леди Торлок?» — спросил он, не поднимая глаз. Затем отложил карту, облокотился спинку своего кресла и поднял на меня глаза. От неожиданности я вздрогнула, выругалась про себя и все же вошла. Никак не ожидала, что меня застукают за подглядыванием, как какую-нибудь нимфетку. «Генерал, уделите мне минуту, пожалуйста. Спросила я спокойно, хотя внутри все трепетало от нервов и волнения. И не только из-за того, что меня обнаружили раньше времени. Я ведь не продумала варианты, в какую сторону может свернуть разговор. А вдруг Касян действительно даст мне вольную? Куда я тогда поеду? Что буду делать без лицензии? Я ведь так и не написала Эдуарду, не узнала, как у него дела, не спросила о лицензии, которую он мне обещал. Да и как оставлю его одного? фактически наедине с этой дивоной, Я вас внимательно слушаю. Ну что ж, была не была. Я бы хотела поговорить с вами о прибывших лекарях. Проговорила я, гордо подняв голову. Как вы и просили, я подготовила Дивону, обучила ее всему, что знала сама. Ее магия чиста и эффективна для поддерживания сил всего отряда. Она справится с рядовыми ранениями. Насчёт тьмы... «Думаю, тоже проблем не возникнет. И в связи с этим я прошу у вас разрешения уехать. Моя миссия в вашем отряде завершена, и замена найдена». Про других лекарей сказать было нечего. Они действительно были рядовыми, обычными, такими же, как господин Першевский или любой другой городской лекарь. Они умели всего понемногу, с бытовыми ранами и болезнями справлялись быстро и хорошо, а большего именно от них и не требовалось». О Дивоне я, конечно, немного слукавила, но совсем чуть-чуть. Она действительно хорошо справлялась со своими обязанностями, если отбросить все странности и мои подозрения. Я предполагала, что реакция генерала может быть не той, на какую я рассчитывала, но никак не ожидала, что мужчина отреагирует так... жестко. Кассин резко отложил перо. Его глаза сузились и засветились бордовым светом, создавая жуткое впечатление. «И вы считаете, что я променяю бесценного лекаря, единственного во всей округе, который справляется с коррозией и тьмы, на молодого ученика? Не будьте наивны, леди». «Я не наивна, генерал», — возразила на это. «Я реалистка и умею расставлять приоритеты. Как я уже сказала, я подготовила девушку, обучила всему, что сама знаю, и поэтому не вижу смысла оставаться здесь и далее». «К тому же вы симпатизируете Дивоне, ваши сыновья тоже. Она идеально вписывается в ваш лагерь. Она молода, полна надежд и, в отличие от меня, не обременена сомнительной репутацией и...» «Репутация, которую вы сами же исправляете здесь каждый день», — парировал он, скрещивая руки на груди. «Вы говорите загадками, леди. Что значит «идеально вписывается»?» «Чёрт, куда-то не туда меня уже понесло. Еще немного и я о сюжете книги заговорю, чего никак нельзя делать. Еще за лишенную примут. Но как еще проверить, как он относится к Девоне? Как узнать, она очаровала его с помощью природных чар или наведенных? «Разве вы не видите, как она на вас смотрит?» — сказала я, чуть повысив голос. «Как она освещает этот лагерь? А как вы на нее смотрите?» «Совсем не так, как на меня», — добавила я мысленно, прикусив язык. «Я так и не понял, к чему вы ведете, леди Торлок», — хмуро проговорил мужчина. Дивона молода и неопытна, а еще наивна и витает в облаках. У нее нет опыта за плечами, тягот прожитой жизни тоже. Она видела только стены храмовой обители, и это ее первый выход в большую жизнь. Именно поэтому она, как вы выразились, и светится». Для нее это задание — как глоток свежего воздуха. Я запнулась и нахмурилась. С этого ракурса на ситуацию я не смотрела. Я нахмурилась. Какой бы неопытной ни была Дивона, это не отменяет факта, что магия у нее странная, как и поведение в некоторых моментах. И фанатичный блеск в глазах тоже исключать нельзя. Вряд ли он стал результатом её неопытности. К тому же я ведь сама не являюсь дипломированным или как здесь это назвать, лекарем. Сама лечу этой магией без году неделя, лицензии не имею и лечу больше методом тыка, нежели используя какие-то знания. Неужели он забыл об этом и уже приписал меня к специалистам? Да, возможно, вы и правы. Нехотя согласилась я, раздумывая, можно ли рассказать ему о своих подозрениях. Не вызовет ли это подозрение генерала уже в мою сторону, например, о том, что я ревную или вижу заговоры там, где их нет. Пока я пребывала в своих мыслях, касен вдруг отложил карту, встал во весь рост и вышел из-за стола, оказавшись ко мне близко. Слишком близко. Буквально нависнув сверху. «Эльмира, вы говорите загадками». Проговорил он тихо, проникновенно, впервые за долгое время назвав меня по имени. «А ещё выдумываете несуществующие проблемы. Да, я смотрю на Дивону, но как на полезного помощника. И я смотрю на вас, но уже как на ключ к выживанию моего отряда. И я не собираюсь терять вас из-за нелепых фантазий». «Ох, если бы они были такими уж нелепыми!» «Возможно, со стороны могло показаться, что я уделяю этой девушке больше внимания, чем нужно, и за это я прошу прощения». «У кого прощения? У меня?» От неожиданности такого поворота в разговоре я подняла взгляд на мужчину и замерла. «Какие же у него красивые глаза!» Я, наконец, разглядела их цвет. «А ведь они действительно были необычными!» кари бордовыми, как креплёное вино. И сейчас в них вспыхивала едва сдерживаемая магия. А зрачок то сужался, то расширялся, словно наружу пытался прорваться его дракон. Оказывается, вокруг глаз у него есть мелкие морщинки, как если бы он любил улыбаться. Когда-то. Кассен был близко. Слишком близко. Я чувствовала на себе горячее дыхание мужчины, ощущала жар, исходящий от его тела, и знала, что еще немного, и поплыву уже я. Кассиан действовал на меня как-то... странно. Быть может, это не Дивона всех очаровывает, а генерал очаровал и её, и... меня? Внезапно возникший зуд на запястье мгновенно вернул мне возможность трезво мыслить. Я моргнула, снимая оцепенение, убрала руку за спину и сделала шаг назад. Подальше от этого мужчины, от греха подальше. Вот только Кассиан проследил за моими движениями и нахмурился. «Генерал, скажите, что вас так в ней привлекает?» Спросила я прямо и без какого-либо злого умысла. Просто хотела понять, наведенные это чувство или нет. Казалось бы, простой вопрос, а удивление на лице мужчина скрыть не смог. «С чего вы взяли, что она меня привлекает?» «Это видно?» — невесело улыбнулась я. «В жестах, в взглядах, мимике, в поведении?» «Ну вот, теперь я точно со стороны выгляжу, как обиженная ревнивая женщина». Докатилась. Думала, генерал начнет меня высмеивать, но он неожиданно мягко улыбнулся, сделал шаг ко мне и взял меня за плечи. «Я просто проявлял радушие Эльмира». Юная девушка испугается жесткого обращения. «А я не юная дева, и меня, значит, пугать можно?» Съехидничала я, вспомнив его ультиматум, который он поставил мне перед приездом, то есть прилетом сюда. Косин вновь улыбнулся, и я заметила, что у него есть ямочка на правой щеке. Это было так необычно и... мило. «Вы удивительная женщина, Эльмира. И нет, пугать вас не нужно. Но вы не трепетная лань, которая боится всего и всех. Вы сами кого хотите, поставите на место и вгоните в ступор. Я до сих пор пребываю под впечатлением от нашей с вами первой встречи. Это когда вы меня сбили с ног? усмехнулась я. Именно. Боже мой, мы ведь флиртуем. Двое взрослых людей с багажом опыта за плечами. Стоим тут друг напротив друга и ведем себя как подростки. Это помогло мне отрезветь. И выкинуть из головы всё это, и вспомнить, для чего именно я сюда пришла. «Генерал, я должна вам кое-что сказать», — проговорила я серьезно, решившись рассказать о своих подозрениях. «Вдруг это заговор, а мы тут на тормозах все спускаем». Я высвободила свои плечи из его рук, чтобы подчеркнуть важность момента. «Говорите». Кассиан сразу убрал улыбку, отступил от меня на шаг, а его взгляд стал внимательным и даже острым, драконьим. Я сделала глубокий вдох, теперь главное — постараться логично выстроить свои разрозненные подозрения на эту невинную деву. «Мои слова могут показаться вам нелепыми или продиктованными ревностью, я усмехнулась этому слову с неприязнью, но я уверена, что с дивоной что-то не так». Ее магия... странная. Точнее, не совсем так. Она чистая, светлая, как я уже говорила, но не совсем та, которая должна быть. Да уж, объяснила так объяснила. Так что сама себя не поняла. Кассиан предложил мне присесть и сам вернулся в кресло. А я стала рассказывать все достаточно подробно и не упуская ни одной детали моего общения с этой девушкой. Рассказала и то, как на нее реагировали солдаты, и даже Мария про свои наблюдения за ее магией. Жаль, только про события из книги не могла рассказать. Вот они бы были более весомым аргументом в пользу странностей главной героини. Ведь там, в истории, Дивона могла лечить ранения тьмой. Она же и вылечила генерала. Или я опять что-то забыла и перепутала. Косен слушал внимательно, не перебивая. Он снова облокотился о спинку кресла, скрестив руки на груди, всем своим видом демонстрируя, что внимает каждому моему слову. Когда она рассказывала о своей подготовке в столице, о том, как ее отбирали для некой великой миссии, в ее глазах был фанатичный блеск, а затем на секунду он исчез. Она выглядела как пустая оболочка, как бездушная кукла, словно ею управляли. Кассен подался вперед, и между его бровями снова залегла глубокая складка. Это могло быть волнение, Эльмира. Многие юные маги перегорают от избытка сил. «Нет», — я покачала головой, — «я вижу волнение. Я сама лекарь и работаю с людьми, находящимися на грани срыва. Вы же сами знаете, что среди ваших солдат были такие». Это было не волнение. И ее магия... Я не видела, чтобы она могла исцелить что-то серьёзнее порезы или простуды. Она возится с ранеными втрое дольше, чем нужно. Она утверждает, что ее магия уникальна для драконов, но... Чем? Я не могу понять. И мне не нравится эта абсолютная уверенность в том, что она — ваше спасение». «Боже мой, я буквально обвиняю главную героиню в заговоре перед главным героем. А что, если она реально невинна, а я просто слишком цинична?» но я не могу игнорировать этот холодный взгляд». «Не вы ли говорили мне, что Дивона полностью может заменить вас здесь, в лагере?» С легкой долей иронии спросил генерал, заставив меня покраснеть. «Ну да, говорила, но ведь это была проверка». «Эльмира, вы очень проницательны. Я доверяю вашему инстинкту». Неожиданно спокойно сказал Кассиан, мгновенно переключившись на насущный вопрос. «Вы не склонны к истерии, а ваши наблюдения всегда точны. Вы действительно заметили, что она не справляется с серьезными ранениями?» «Да, и с ранениями тьмой никогда. Только я могу это сделать», — ответила я, чувствуя себя почему-то удовлетворенной от этого признания. «Это не может быть просто неопытностью. Если ее готовили для фронта...» Её должны были научить лечить такие ранения. Хотя бы как-то. Но этого навыка нет. Кассен встал. Он обошел стол, его глаза были прикованы к своим картам, но я знала, что он думает о моих словах. «Хорошо, Эльмира, я понял. Я присмотрюсь к ней сам», — сказал он тихо, жестко. «Если кто-то намеренно скрывает свои истинные цели в моем лагере, я должен об этом знать». Особенно, если этот кто-то — лекарь, которого определили именно в мой отряд. Ваше наблюдение бесценно. Он повернулся ко мне, и в его взгляде мелькнуло что-то такое мягкое, что согрело меня, несмотря на мрачность разговора. «И я прошу вас, Эльмира, рассказывайте мне обо всех странностях, которые вы заметите. Обо всех без исключения» даже о тех, которые покажутся вам глупыми или несущественными. Это может быть важно для безопасности лагеря и для моей личной безопасности». Он просит, не требует, не приказывает и доверяет моему мнению. «Я буду наблюдать», — кивнула я. Он чуть улыбнулся, подошел к двери шатра и отдёрнул полок, взглянув на темный пустой лагерь. «Позвольте мне проводить вас до вашего шатра. Я не хочу, чтобы вы снова столкнулись с недоразумениями». Я быстро оценила ситуацию. Генерал, провожающий меня лично посреди ночи, слухи в лагере вспыхнут с новой силой. «А если Дивона действительно засланный агент? Она точно использует это против нас». «Нет», — я покачала головой. «Не стоит привлекать излишнего внимания» и я не хочу, чтобы кто-то решил, что я пользуюсь вашим положением, чтобы восстановить свою репутацию. Я справлюсь сама». Касен кивнул, принимая мое решение. В его глазах вспыхнуло что-то теплое, прежде чем он снова нацепил свою привычную маску хмурого и неприступного военачальника. «Тогда будьте осторожны, Эльмира, и помните о нашем договоре». После этих слов я вышла из шатра и быстрым шагом направилась в свой. Теперь у меня был союзник, но игра стала гораздо опаснее.